Глава 7 Покинув режиссерское кресло Дюны, скоро его займет Дэвид Линч и снимет провальный фильм 1984 года, после смерти своего брата Фрэнка Ридли Скотт пребывал в глубоком отчаянии. «Честно говоря, я был в ужасе», описывает Скотт свое эмоциональное состояние после смерти брата. «Я не мог дожидаться, пока начнутся съемки Дюны», Еще два с половиной года. Именно столько, по моим расчетам, должна была занять подготовка. Мне нужно было заняться чем-то немедленно. Отвлечься. Фрэнк покинул родительский дом в 16 лет и работал мичманом в Сингапуре. Работа непростая, и в силу связанных с ней обстоятельств они с Ридли так и не стали настолько близки, как могли бы. Но они как раз начали преодолевать это отчуждение, когда Фрэнку поставили диагноз «рак кожи». Теперь же, когда Фрэнка не стало, Ридли испытывал глубокое чувство утраты. Он признается, что пребывал в депрессии и боролся с изнурительной бессонницей, которая только усиливала его смятение. Еще до того, как Скотт согласился адаптировать непокорный роман Фрэнка Герберта для Дина де Лаурентиса, ему прислали сценарий «Опасных дней» — «Dangerous Days», написанный Хэмптоном Фанчером, актером, периодически работавшим на МДМ. На тот момент он был наиболее известен, скорее, своим недолгим браком с Лайн звездой Лолиты. Лолита Стэнли Кубрика. Сценариев Фанчер раньше не писал, но его «Опасные дни» были основаны на очень перспективном исходном материале. Культовом романе Филиппа Киндерда Дика «Мечтает ли андроиды об электроовцах» 1968 года. У Дика была неоднозначная репутация в кругах фантастов, и среди экспериментировавших с расширением сознания контркультурщиков 1960-х и начало 1970-х годов. В 1975 году на обложке журнала Роллингстон он был представлен как самый блестящий научно-фантастический ум на любой планете. Однако к тому времени масштаб паранойи писателя не уступал его творческой плодовитости. С начала 1950-х годов Дик почти безостановочно сочинял поразительно изощренный. Практически всегда с неким интеллектуальным вывертом истории. Его наследие составит 44 романа и более 100 рассказов. Произведения Дика часто казались не очень понятными и загадочными, но эта пламенеющая причудливость, словно кошачья мята притягивала поклонников жанра, которые таскали с собой зачитанные до дыр экземпляры Убика и награжденного премией Хьюга романа «Человек в высоком замке», где описывалось, какой была бы Америка, если бы нацистская Германия и императорская Япония победили во Второй мировой войне. Истории Дика были философскими, затейливыми и в высшей степени кинематографичными. Неудивительно, что по мотивам нескольких из них впоследствии будут сняты голливудские блокбастеры, в том числе «Особое мнение» Minority Report Стивена Спилберга и «Вспомнит все» Total Recall Пола Верховена. Но сам писатель при этом время от времени вел себя как полный псих, причем даже с самыми близкими друзьями. Страдая манией преследования, которую подпитывало злоупотребление наркотиками, Дик на протяжении всего своего творческого пути питал отвращение к Голливуду и держался от него подальше, хотя опционные выплаты за сценарий очень пригодились бы ему с учетом крайней шаткости его финансового положения, которое отчасти стало итогом пяти неудачных браков. Роман «Мечтают ли андроиды об электроовцах» впервые привлек внимание Голливуда в 1969 году, когда молодой режиссер Мартин Скорсезе и его приятель, сценарист и кинокритик Джей Кокс задумали снять по нему полнометражный фильм. Но из этого ничего не вышло. Затем, в начале 1970-х, книгой заинтересовался Фанчер, но у него не получалось связаться с труднодоступным автором. Даже литературный агент Дика не знал точно, где на тот момент находился его клиент. Фанчеро повезло. Он случайно пересекся с другим легендарным фантастом, Рэем Брэдбери, и тот дал ему нигде не значившийся номер телефона Дика. Однако первая, она же и единственная, встреча с Диком в 1974 году отнюдь не приблизила Фанчера к получению согласия. «Хотя мы очень мило пообщались, у меня было чувство, что Фил видит во мне какого-то голливудского пройдоху», — вспоминал Фанчер. Мне показалось, что Дик не только сам не хотел участвовать в проекте, он как будто бы в принципе не хотел, чтобы именно по этой книге был снят фильм. Впрочем, вскоре после этой встречи Фанчер узнает истинную причину уклончивости Дика в этом вопросе. Оказывается, Дик уже продал права на этот роман независимому продюсеру Хербу Джаффи, чей сын Роберт попытался адаптировать книгу, но нарвался на сокрушительно-презрительный отклик автора. После этого, когда Джаффи прилетел повидаться с Диком и обсудить новый сценарий, писатель встретил его словами. «Мне врезать тебя прямо здесь, в аэропорту, или лучше у меня дома?» Весь этот неприятный опыт лишь укрепил отвращение и недоверие Дика к кинобизнесу. Когда в 1978 году опцион Джаффи на создание сценария по роману истек, Фанчер решил повторить попытку. На этот раз он обратился к своему другу Брайану Келли в прошлом звезде сериала «Флиппер». Флиппер. После мотоаварии у Келли были парализованы правые рука и нога, и на выплаченную посуду компенсацию он собирался начать новую карьеру в качестве кинопродюсера. Келли приобрел у Дика на сценарий по роману «Мечтают ли андроиды об электроовцах» за две долларов. Фанчер немедленно написал восьмистраничную разработку сценария, которую Келли представил опытному британскому продюсеру Майклу Дилли дили в 1978 году получивший Оскара в номинации «Лучший фильм» за «Охотника на оленей» «The Deer Hunter», поначалу не проникся предложенной историей. Но Фанчер один за другим строчил подробные черновики сценария, в каждой новой версии все дальше отходя от романа Дика. Отказов Фанчер и Келли не принимали. И в конце концов Дилли согласился, несомненно приняв во внимание фантастическую золотую лихорадку, которая разразилась после выхода «Звездных войн». Первым делом Дилли велел им придумать более броское название. Действительно, не обязательно иметь «Оскара» на каменной полке, чтобы понять, что загадочное «мечтают ли андроиды об электроовцах», не больно-то в качестве бегущей строки над входом в кинотеатр. Сначала троица, в которой Дилли был ведущим продюсером, Келли — исполнительным продюсером, а Фанчер — сценаристом и исполнительным продюсером, остановилась на названии Android Android, потом «механизма», механизму. А потом «Опасные дни». И именно под этим названием сценарий попал в руки Ридли Скотту, когда съемки «Чужого» подходили к концу. Скотт был не единственным из крупных режиссеров, кого соблазнила история Фанчера об «Охотнике за головами» в 21 веке, Посланам выслеживать и убивать синтетических людей, которые бежали на Землю из рабства в космической колонии, но в итоге вынужденном разбираться, человек ли он сам. Грегори Пек, хотя и слишком старый для роли протагониста-охотника Рика Декарда, был восхищен экологическими темами в сценарии и поклялся сделать все возможное, чтобы фильм был снят. Скотт в движении защитников природы не участвовал. Да и большим поклонником фантастики он тоже не был, хотя и снял чужого. Его увлек в первую очередь визуальный потенциал сюжета. Слишком заманчивая была вселенная, с летающими машинами-спиннерами, мстительными синтетическими сверхлюдьми и многоязычными городами, заливаемыми бесконечным кислотным дождем чтобы такой настоящий гурман по части сотворения новых миров, как Скотт, мог ее упустить. К тому же он уже знал Дили по британским кинематографическим кругам и понимал, что этому уважаемому человеку можно доверять и иметь с ним дело. Тем не менее, Скотт был готов взяться за фильм, Если Дилли еще не нашел режиссера, только при стопроцентной уверенности, что можно будет сразу приступить к съемкам. Меньше всего ему хотелось снова связаться с какой-нибудь крупнобюджетной блажью, подвисшей в неопределенности. Когда Дюна завязла в бесконечной серии сводящих с ума препон, Скотт вырвал шнур из розетки и взялся за проект, работа над которым, как он думал, пойдет быстрее и легче. «И как же я ошибался!» — говорит Скотт. Скотт подписал контракт на съемку «Бегущего по лезвию» в феврале 1980 года. Быстро выяснилось, что ему снова, как с Дюной, достался фильм с запутанной историей, которая грозила запутаться еще сильнее. К тому времени Дилли уже получил финансирование в размере 9 миллионов долларов от CBS Films Incorporated, нового кинематографического подразделения CBS. До прихода Скотта у фильма уже был режиссер Роберт Маллиган, снявший «Убить пересмешника». To Kill a Mockingbird но за три месяца бесплотного сотрудничества Дилли и Маллиган так и не нашли общий язык, и Маллигана без долгих разговоров уволили. Среди других режиссеров, которым фильм прилагали и которые отказались от него до появления Скотта, были Майкл Аптет, Брюс Беррисфорд и еще один ветеран блестящей британской телерекламы Эдриан Лайн. Когда же за фильм взялся Скотт, чья фантазия порождала все более грандиозные видения, масштаб проекта начал разрастаться, и в итоге прижимистая CBS от него отказалась. По оценке Скотта, фильм, каким он его видел, нельзя было снять меньше, чем за 12 миллионов долларов. Диле пришлось срочно искать новый источник финансирования. Поскольку Скотт только что собрал 100 миллионов долларов в прокате с фильмом «Чужой», дили удалось привлечь независимую продюсерскую компанию фильм Filmways Pictures, которая согласилась выделить всю сумму – 12 миллионов. Фильм Filmways нельзя было назвать крупным игроком кинобизнеса. Никоим образом. Компания начала свой путь в 1950-х годах с производства рекламных роликов и дешевых телесериалов, таких как Мистер Эд, Мистер Эд, Деревенщина из Беверли-Хиллс, The Beverly и Зеленые просторы, Грин Экрис. Но затем руководство Filmways стало активно поглощать мелкие кинокомпании и вышло на уровень настоящих полнометражных фильмов, таких как Cincinnati Kit и Полярная станция Зебра Ice Station. Zebra. У компании были деньги, и она не боялась их тратить. По крайней мере, Дили так думал. В мае 1980 года Скотт и его быстро команда переехали в здание Sunset Gover Stadius в Голливуде, на одной из старейших функционировавших на тот момент киностудий в Лос-Анджелесе. Там режиссер подогнал сценарий Фанчера под собственные идеи, которые с каждым днем делались все более амбициозными. Скотт обвешал стены своего кабинета великолепными раскадровками и предпроизводственными эскизами. Тем временем Фанчер без особой уже охоты переписывал сценарии раз за разом, отражая в нем постоянно меняющиеся идеи Скотта. Сначала Скотт перенет действие романа Дика из Сан-Франциско 1992 года в Лос-Анджелес 2019 года. Затем он усилил линию романтических отношений между Декардом и андроидом Рэйчел. Затем добавил крутому герою-детективу собственно профильной работы, усилив нуарные элементы в фильме. Но главное, Скотт постоянно твердил Фанчеру, что он должен по-настоящему воображать футуристический мир фильма. «Что там за окном, Хэмптон?» Так звучал один из постоянных вопросов Скотта побуждавшие сценариста представлять себе общую картину. Вскоре к Хэмптону Фанчеру прилепилось прозвище «Давай по-бырому» – «Хэмптон Фанчер» – Фантазия Ридли, что твой вирус, она постоянно растет, распространяется и мутирует. У Фанчера не получалось создать ту шокирующую атмосферу будущего, которая требовалась Скотту, и в итоге, когда к команде присоединится Сид Митт, в пафосной должности визуального футуриста, его потихоньку оттеснят от работы. Вскоре опять встанет вопрос о названии фильма. «Опасные дни, без сомнений», — звучало таинственно. Однако что конкретно это значило? Почти ничего. Фанчер, поклонник гонзописателя Уильяма Бероуза, автора «Голого завтрака», предложил называть Декарда не детективом, Это слово устарело так же, как облаченный в тренч частный детектив Филипп Марлоу из книг Раймонда Чандлера, а Блайд — «бегущим по лезвию». Он позаимствовал этот термин из названия книжки бероуза которая без особой помпы вышла в свет годом раньше. В итоге права на использование названия были выкуплены у бероуза за символическую сумму а на всякий случай также права на заголовок, вышедшего в 1974 году романа Алана Нурса «The Blade Runner». Также рассматривался вариант «Gotham City». «Gotham City», но Боб Кейн, создатель «Бэтмена», быстро дал понять, что договориться не получится. Тем временем Скотт Мид и художник-постановщик Лоуренс Пол приступили к работе над летающими автомобилями и потрепанными винтажными декорациями. Они арендовали на съемочной площадке Warner Brothers в Бербанке знаменитую натурную декорацию старого Нью-Йорка, которая с 1929 года не раз переделывалась и переоформлялась. Здесь снималась такая классика нуара, как «Глубокий сон», The Big Sleep, и Мальтийский сокол, The Maltese Falcon, и им казалось, что это добрый знак для их собственной детективной истории. Однако никогда еще эти декорации не подвергались столь радикальной переделке, как у Скотта. Рабочие завозили мусор, чтобы захломить улицы, и крепили к фасадам декорации грязные воздуховоды, трубы и наружные элементы в духе стимпанка. Мид был убежден, что снос устаревших зданий в будущем окажется непомерно дорогим, так что их будут просто обновлять на скорую руку, приспосабливая новые архитектурные элементы поверх старых построек. В новом гриме декорации уже не были похожи на привычный Нью-Йорк, а выглядели как беспросветное клаустрофобное пророчество о будущем. Это был «Метрополис». «Метрополис», «Фрица Ланга», «Низвергнутый в ад». Съемочная группа переименовала антиутопическую съемочную площадку Скотта в Ридливиль. Название вышло броским, однако размах и масштаб того, что уже было построено, а главное того, что еще предстояло построить, ясно показывал. «Бегущий по лезвию» поглощает деньги Filmways с безумной скоростью. Впрочем, у Скотта были дела поважнее, чем бухгалтерия «Фильмвейс». Он до сих пор не нашел своего Рика декарда Фанчер писал первоначальный сценарий, представляя в главной роли крутого, повидавшего виды и несуетливого парня Роберта Митчема. Но Митчему было уже 63, и возраст его не пощадил. Более серьезно на роль рассматривались такие актеры, как Томи Ли Джонс, Аль Пачино, Ник Нолти, Берт Рейнольдс и Питер Фальк. Вскоре претендентом на роль Декарда стал Мартин Шин, но актер был настолько психически и физически истощен после съемок в «Апокалипсисе сегодня» «Апокалипсис нау», доведших его до сердечного приступа, что ему пришлось отказаться. Затем в августе 1980 года Скотт обратился к другому неочевидному кандидату на роль Декарда — Дастину Хоффману, и тот неожиданно проявил интерес. «Затея с Дастином Хоффманом возникла в один из тех тревожных моментов, когда нам нужна была звезда, чтобы поддержать динамику работы над фильмом», — говорил Фанчер. Ридли предложил Дастина. «Мне эта идея совершенно не понравилась». За предыдущие десятилетия Хоффман снялся в фильмах «Соломенные псы» – «Straw Dogs», «Ленни» Ланни, «Ленни», «Вся президентская рать» – «All the President's Men», «Марафонец» – «Марафонмен», «Исправительный срок» – «Straight Time» и «Крамер против Крамера» – «Крамер versus Крамер», причем последний только что принес ему Оскара. Было трудно представить Хофмана в роли такого уставшего от жизни персонажа, как декорд однако к тому моменту актер уже доказал, что ему по плечу многое. И Скотт, и Дилли понимали, что он звезда высшего класса, чье участие застрахует фильм от провала в прокате. Но наряду с тем, что Хоффман гарантировал бы интерес к проекту, он ассоциировался с образом человека нерешительного и чуть ли не размазни. С бегущим по лезвию эта нерешительность проявится в очередной раз. После того, как Дилли, Скотт и Фанчер слетали в Нью-Йорк и встретились с актером в его совершенно голой квартире в верхнем Вест-Сайде. Хоффман начал составлять список предложений по персонажу, которые, конечно же, вовсе не были предложениями. Это были требования. И пусть даже все они были бы удовлетворены, кто знал, согласится ли актер сниматься в фильме. Серия утомительных совещаний по сценарию отняла два долгих месяца, прежде чем Хофман окончательно отказался, никого этим не удивив. Но теперь проблемой становилось время. Чтобы завершить «Бегущего по лезвию» до начала забастовки гильдии режиссёров Америки, Скотт должен был приступить к съемкам не позднее, чем через три месяца. Требовался новый исполнитель на главную роль, причем быстро. Незадолго до этого тогдашняя подруга Фанчера, актриса Барбара Херши, виделась со Стивеном Спилбергом, когда тот был в Лондоне на съемках «В поисках утраченного ковчега». Спилберг восторженно отзывался о Харрисоне Форде и был уверен, что тот скоро станет главной суперзвездой Голливуда. Хершия знала, что бегущему по лезвию позарез нужно кассовое имя, которое будет привлекать к себе внимание на афишах, и поделилась своей идеей с Фанчером. Скотт и Дилли позвонили Спилбергу, чтобы убедиться, что эти слова не были пустым трепом или преувеличением. Спилберг заверил их, что это не так, и пригласил обоих в студию Л-3 Стадис, неподалеку от Лондона, где его съемочная группа обосновалась после возвращения из Туниса. Спилберг предложил показать им часть предварительно смонтированных материалов дневных съемок с Фордом. «Посмотрев всего несколько минут материалов Индианы Джонса, мы с Ридли поняли, что Харрисон — тот, кто нам нужен», — вспоминал Дилли. И буквально через две недели после окончательного расставания с Дастином мы встретились с Харрисоном как-то вечером после съемочного дня. Он пришел в свой отель, где мы его ждали прямо в костюме Индианы Джонса, кожаной куртки и фирменной коричневой шляпе Инди. Позже Ридли сказал мне, «Черт, я хотел такую шляпу для Декарда». «Облом», — ответил я, — «шляпу мы потеряли, зато нашли звезду». «Неплохой обмен». В свою очередь Форд сказал, что сценарий Фанчера заинтересовал его, потому что Декард не похож ни на одного персонажа, которого он играл раньше. Также он сказал Дилли Скотту, что хотел бы внести в сценарий несколько изменений, и особенно это касается закадрового рассказа Декарда. Форда заверили, что не стоит волноваться и что все будет вырезано. По крайней мере, именно так он понял по его собственным словам. И, считая проблему решенной, в конце октября 1980 года он заключил контракт на исполнение роли Декарда. Тем временем в Лос-Анджелесе «Бегущий по лезвию» поглотил уже 2,5 миллиона долларов из кассы Filmways. И это еще до того, как был снят хотя бы один кадр. Все понимали, что уложиться в 12 миллионов долларов никак не получится. Реалистичной казалась сумма раза в два больше. И когда Дилли поднял свою оценку до 20 миллионов долларов, фильм Вейс не выдержала и отказалась от участия. В техническом смысле «Бегущий по лезвию» перешел в режим продажи прав. То есть Дилли имел право продать проект любой студии, которая согласится компенсировать в Вейс фактические вложения за время работы над фильмом. К сожалению, этот маневр совершился в очень неподходящее время. Во-первых, если быстро найти новый источник финансирования не получится, участникам съемочной группы придется собирать вещи и отправляться в Освояси. И кто знает, вернутся ли они, когда дела наладятся. К тому же, благодаря чужому, Скотт стал на расхват и если работа над «Бегущим по лезвию» встанет на паузу, кто поручится, что какая-нибудь другая студия не переманит его в свой фильм? По расчетам делим у него было не больше двух недель, чтобы найти 20 миллионов долларов и сменить студию. В итоге он управится всего за 10 дней. В первую очередь Дилли обратился в 20th Century Fox, United Artists и Universal. Но понимая, что крупные студии, подобные броненосцам, и не обладают необходимой гибкостью, чтобы быстро согласовать такой большой бюджет, особенно после «Врат рая», «Heaven's Gate», Провальной работы режиссера охотника на оленей Майкла Чимина, которая едва не обанкротила United Artist и заставила Голливуд пролить рейки холодного пота в предчувствии поражения. Дилли в итоге сколотил пеструю команду инвесторов из разных стран, чтобы добыть необходимые средства. В эту тройку вошли человек, который дал добро на съемку «Звездных войн» и «Чужого», бывший глава 20th Century Fox Алан Лед, младший, и его новая компания light Company, предоставившая 7,5 миллионов долларов. Компания «Шоу Brothers крупнейший кинодистрибьютор фильмов Азии под руководством «Сэра Ран Ран Шоу», еще 7,5 миллионов долларов, а также Tandem Productions. Новая продюсерская компания, возглавляемая бывшим агентом по поиску талантов и боксерским промоутером Джерри Перенчо совместно с ветеранами телевидения Бадом Йоркином и Норманом Лиром. В отличие от двух других, «Тандем» вложила всего 7 миллионов, но при этом выступила гарантом завершения работы над фильмом. То есть, обязалась оплатить перерасход, если стоимость фильма превысит смету на 10%. Впоследствии компания еще пожалеет об этом. Но на тот момент «Бегущий по лезвию» был спасен. Однако Дилли и Скотт еще не знали, что прежде чем дела пойдут на лад, фильм буквально повиснет на волоске. Случилось так, что в руки Филиппа киндрет Дика, автора оригинального романа, по мотивам которого был создан «Бегущий по лезвию», попал один из первых черновиков сценария сценариях Фанчера, Фанчера, еще под названием «Опасные дни». Прочитанный не просто, крайне не понравилось Дику, он почувствовал себя оскорбленным. «Что, неужели нельзя было хотя бы из вежливости позвонить? Дать телеграмму или встретиться?» — вопрошал он. Дик решил, что не будет терпеть это молча. «Я ужинал с Рэем Брэдбери», — вспоминал Дик, «и упомянул, что кто-то снимает фильм по моей книге, а я узнаю об этом по чистой случайности». Рэй принялся кричать и размахивать руками. Он считал такое поведение совершенно неприемлемым. А я просто улыбался, допивая свой стакан. «Но чем больше времени проходило, тем сильнее это все меня грызло». Мягко сказано, хотя трудно понять, каким образом команде «Бегущего по лезвию» удалось заполучить опцион на сценарий по роману «Дика» без ведома последнего «Факт остается фактом». В лице автора романа они нажили себе смертельного врага, который не замедлит проявить себя. В статье, опубликованной в феврале 1981 года, в ныне несуществующем издании Select TV Guide, Дик обрушился с критикой на сценарий бегущего по лезвию Фанчера, а заодно и на чужого Скотта. А чтобы статья наверняка дошла до руководителей Warner Brothers, Дик лично отправил им экземпляр. После того, как Арнольд Шварценеггер согласился сняться в серии фильмов Эда Прессмана о Конане Варваре, ему было совершенно нечем занять себя. Контракт запрещал ему сниматься в других фильмах, так что дни он коротал в тренажерном зале голд Джим в Венес» а ночами веселился и удовлетворял свой ненасытный сексуальный аппетит, пока пресман пытался собрать творческую команду, чтобы воплотить в жизнь свой проект. Первым делом требовался сценарист. И не первый попавшийся абы кто, а тот, кто смог бы создать на грандиозном холсте целую серию развернутых историй. На ум Прессману приходило лишь одно имя — Джон Миллиус, человек, который, казалось, каждый час своей жизни сверял с каноном конона, брутальным и бескомпромиссным. В конце 1970-х Милиус был одним из самых востребованных и щедро оплачиваемых сценаристов в Голливуде. Тесная дружба с бывшим однокурсником по киношколе Университета Южной Калифорнии Джорджем Лукасом а через него с Фрэнсисом Фордом Копполой сделала Миллиуса заметным игроком среди молодых волков Нового Голливуда, которые стали задавать тон в кинобизнесе на переломе 1960-х и 1970-х годов. Все, что касалось Миллиуса, было непомерно большим. Могучее телосложение, за которое друзья прозвали его «Йетти», Сигары, которыми он затягивался, под знакомых байками о собственных лихих подвигах. Страсть к серфингу и малоизвестным главам военной истории древних времен. Шестизначные контракты на написание сценариев, по которым в дополнение к гонорару он получал антикварное огнестрельное оружие по собственному выбору, а главное его эго. Он был невероятным фанфароном и зачастую нес полную чушь. Он часто повторял, что в жизни его интересуют три вещи — девки, деньги и стволы. Касаясь пресловутого пункта об огнестрельном оружии в своих контрактах, Милюс заявлял, когда цена моих сценариев превысила 500 тысяч долларов, мне, наконец, сказали «И можешь купить себе чертов ствол». Когда Миллиуса спрашивают, кто из кинематографистов оказал на него наибольшее влияние, он затягивается сигарой толщиной сардельку и называет Дэвида Лина и Акиру Курасаву, создателей авторского кино, которые шли к своей заветной мечте на зло всем скептикам. Несмотря, однако, на свое восхищение этими режиссерами, прямолинейный, бесящий либералов-уроженец сент луиса начал свою карьеру в конце 1960-х в American International Pictures на фабрике по производству дешевых фильмов, которую управлял еще один человек-легенда в собственных глазах с огромной сигарой во рту – Сэмюэл Арков. В AIP Миллиус начал постигать ремесло со сценария для «Дьявольской восьмерки» «The Devil's Eight» — клона «Грязной дюжины», а позднее пересел в режиссерское кресло, чтобы снять фильм «Диллинджер» — «Диллинджер» В промежутке он переписал, без указания своего имени в титрах, «Грязного Гарри» Dirty «Дёрти Харри» с Клинтом Иствудом. Фильм, отражающий модель поведения Мильвуса за кадром с почти пугающей точностью, а также создал несколько сценариев для больших студий, в том числе для таких картин, как Иеремия Джонсон, Джереми Джонсон с Робертом Редфордом и Жизнь и времена судьи Роя Бина The Life and Times of Judge Roy Бин с Полом Ньюманом. К середине 1970-х годов его карьера в качестве сценариста буквально перла вверх, как неудержимая природная стихия. При этом он обладал крайне редким в Лос-Анджелесе качеством. Милюс всегда был готов помочь старым друзьям, с которыми делал первые шаги в кино, не требуя взамен ни денег, ни славы. Он бесплатно надиктовал Стивену Спилбергу по телефону самую знаменитую сцену «Челюстей». Незабываемый монолог Роберта Шоу об обреченных людях с потопленного крейсера «Индианаполис». Также он придумал фразу «Я люблю запах напалма по утрам» для Роберта Дювалла во время работы над фильмом «Апокалипсис сегодня». Но когда Прессман впервые предложил Милиусу взяться за Конана, сценаристу пришлось отказаться. Он очень хотел бы ответить согласием, но был занят съемками самого личного своего фильма. солнечной истории взросления о серфинге» под названием «Все решается в среду». «Биг Венсдей Прессман был безутешен. Но Милюс еще вернется. Проект, в котором один варвар создает эпос о другом, окажется слишком заманчивым, чтобы он упустил такой шанс». Пока же Прессман продолжил стучаться в разные двери в поисках режиссера и предлагает свой проект студиям. Благодаря участию Шварценеггера, Paramount согласилась выделить продюсеру 2,5 миллиона долларов на разработку, но только при условии, что он сможет привлечь именитого сценариста. А в 1979 году трудно было найти более востребованного молодого сценариста, чем Оливер Стоун. Ветеран Вьетнама, награжденный бронзовой звездой за проявленный героизм, Стоун вернулся с войны в 1969 году и поступил в киношколу Нью-Йоркского университета по льготной программе для ветеранов вооруженных сил США. Первые годы выдались непростыми. Днем Стоун писал, а ночью водил такси. В 1976 году он создал первый черновик сценария, по которому впоследствии будет снят взвод — Плайтон, но не нашел желающих его купить. Для Стоуна это были скудные, депрессивные времена, но он не сдавался и продолжал работать, и в начале 1979 года получил Оскар за сценарий к фильму «Полуночный экспресс» — «Миднайт экспресс». Ужасающий, основанный на реальных событиях рассказ об американском студенте, который был пойман при попытке перевозки Гашиша и попал в тюрьму, похожую на воплотившийся Дантов ад, мгновенно превратил 33-летнего Стоуна в сценариста, с которым все хотели поработать. Теперь он получал много денег и употреблял много наркотиков. Стоун, меж тем, был большим поклонником книг Роберта Говарда о Конане и издававшихся в конце 1960-х годов комиксов по их мотивам. Кровь, фэнтези, секс. Он наслаждался каждой гранью горячечных сочинений Говарда. И когда пресман предложил ему написать сценарий для Конана, Стоун согласился без промедлений. Правда, у сценариста сложилось впечатление, что его нанимают еще и в качестве режиссера. По крайней мере, он на это надеялся. Так что впереди его ждало разочарование. Недавний успех не то чтобы изменил Стоуна, но усилил его худшие и наиболее саморазрушительные привычки. Вспоминая те времена, он признается, что в период работы над сценарием Конона практически бесконтрольно употреблял наркотики. Вряд ли Стоун был единственным представителем своей профессии, кто в те времена употреблял. Просто он говорит об этом более открыто, чем большинство. «Да, было дело, признаю. Ну а что, это же правда». «Я начал употреблять кокаин в 1979 и продолжал до 1982», -го, — говорит Стоун и добавляет. «Не думаю, что кокаин пошел на пользу моему творчеству». Кстати, кокаиновую историю для «лица со шрамом» — «Scareface» — он будет писать совершенно чистым. Бредовые следы ночных марафонов с нелегальными веществами без особого труда, однако ж можно обнаружить на 140 страницах безумного оригинального сценария Конона варвара причем даже и специально искать не надо. Автор явно не спал минимум две недели кряду ряду. Конечно, Прессман сам виноват, что велел Стоуну мыслить по-настоящему масштабно. Тот так и поступил создав собственную языческую киновселенную наподобие большого мира Тарзана Эдгара Райса бероуза Стоун задумывал не столько сценарий для отдельного фильма, сколько неисчерпаемую сагу без начала и конца, франшизу для дофраншизной эпохи. Я действительно представлял это как... Это все происходило вроде как еще до того, как начался бум сериалов и франшиз. Но я уже видел первые «Звездные войны», так что мог представить цикл из 12 фильмов. Как про Джеймса Бонда. Это была замечательная история, которой хватило бы надолго. В самом начале Конан — никто, а потом он становится королем, но после покидает свое королевство и находит новые приключения, рассказывает Стоун. «Я действительно писал этот сценарий для себя. Я думал, что в какой-то момент стану режиссером, что Эд меня поддержит, но с этим ничего не вышло». В ходе работы над напоминавшим лихорадочный сон сценарием Конона Стоун несколько раз приглашал Шварценеггера к себе домой на бульвар Сансет и записывал на магнитофон, как культурист произносит реплики Конона из комиксов со своим сильным австрийским акцентом, чтобы лучше адаптировать диалоги к ритму речи Арнольда. В целом Стоун придерживался говардовского сюжета о рабе, который становится вором, а затем наемником и в первой части побеждает чернокнижника и спасает принцессу. Но вокруг этого стержневого сюжета вращались образы, порожденные фантазией работавшего на износ Стоуна. «Это была такая же дичь, как все остальное, что я писал», — говорит он. Ужасающая армии мутантов из средневекового Армагеддона воевали задолго до изобретения цифровых эффектов. Мало того, что в истории действовали свиньи-мутанты, насекомые-мутанты и отдельный вид под названием гиеноголовы, было ясно, что съемки Конона по сценарию Стоуна в том виде, в каком он написан, обойдутся намного дороже 15 миллионов, которые надеялся раздобыть пресман. Не без разочарования в голосе, Стоун говорит, что вскоре после сдачи сценария стало ясно. Он не будет режиссировать фильм, как надеялся. Вместо него Прессман думал пригласить мультипликатора Ральфа Бакши. Тем временем Стоун, за которым теперь остался только сценарий, настаивал на кандидатуре Ридли Скотта, к которому они с Прессманом даже слетали в Лондон. Однако режиссер, заканчивавший работу над «Чужим», не стал морочить им головы, сообщив, что уже подписался на съемки следующей картины «Бегущего по лезвию». Впрочем, у Стоуна и Прессмана не было времени переживать свою неудачу. Ведь всего через несколько часов после того, как им отказал Скотт, у них была назначена еще одна встреча. На этот раз с рисковым итальянским магнатом Дина де Лорентисом. За несколько месяцев до того, ознакомившись с безумным сценарием Стоуна, «Парамант» подсчитала, что стоимость «Конана» в итоге окажется гораздо ближе к 70 миллионам долларов, чем к тем 15, о которых говорил пресман. Испугавшись, студия отступилась от проекта. Но пресман, который к тому моменту уже почти 4 года потратил на подготовку проекта своей мечты, все глубже залезал в долги. Ему срочно нужен был спонсор, способный спасти положение. Или хотя бы кто-то из мира кино, кому хватит влияния и убедительности, чтобы найти кого-то еще, кто даст деньги на такой крупный и дорогой проект. По счастливой случайности оказалось, что Де Лаурентис уже некоторое время сам выяснял ситуацию с правами на Конона. И, как быстро усвоил Прессман, если Дина чего-то хочет, Дина это получает. Даже на заре 1980-х годов Де казался человеком из другой эпохи. Впрочем, от этого он не становился менее влиятельным. Он был динозавром кинобизнеса, одним из тех, транжирящих деньги международных плейбоев, которые к тому времени превратились в вымирающий вид. На протяжении всей своей долгой карьеры, начавшейся еще в 1940-х, продюсер демонстрировал уникальный талант к саморекламе и умудрялся представляться одновременно непревзойденным пионером отрасли и звездой, которая сама себя сделала. Он работал с величайшим режиссером своей страны Федерико Феллини и предложил руку к импорту множества важных кинематографических произведений. А еще он наваял много бездарной халтуры и потерял много чужих денег. Он был последним представителем породы кинобизнесменов, способных увидеть знак доллара там, где другие видели кирпич. И как раз совсем недавно он страстно увлекся героической фантастикой и фэнтези. Де Лорентис переснял Кинг-Конга и Флэша Гордона, а теперь работал над Дюной. Конан-варвар практически идеально вписывался в портфолио то ли одиннадцатого, то ли двенадцатого крутого поворота в его карьере. Потратив всего час на изложение своей жесткой позиции на ломаном английском, Де убедил Прессмана продать ему права на Конана. Прессман оставался номинальным продюсером фильма. При этом он получал обратно все деньги, уже вложенные в проект, и кое-что сверху. Стоун уже причитался солидный гонорар за сценарий. Тем временем в рукаве у Де Лоурентиса был еще один козырь. Прессман и Стоун не знали, что итальянец уже заключил контракт на следующую картину Миллиуса. И когда Милиус волей судьбы вернулся к Конану, Стоун быстро понял, что его вот-вот отодвинут. Милюс же наслаждался ролью упивающегося своим величием спасителя. Сначала Стоун не возражал против намерения, вроде как напрашивающегося и логичного, пресмана назначит Милюса режиссером фильма. «В его мании величия было даже нечто привлекательное», — говорит Стоун. «Он так красочно и важно рассказывал о себе, о своей любви к оружию, охоте, ощущению меча и запаху кожи, но, хотя Милиус и уважал Стоуна за то, что тот видел настоящие бои и храбро сражался за океаном, вскоре он стал открыто жаловаться, что сценарий совершенно не годится для работы. Как выразился Милиус со свойственной ему прямотой, он был похож на сон под наркотой. Йетти, так иногда называли режиссера, объявил, что перепишет сценарий Стоуна с чистого листа. Это будет не совсем так. Если Стоун уже успел разочароваться в Милюсе, то Шварценеггер пока пребывал от него в полном восторге. Их объединяла любовь ко всему мужественному, тефтонскому и первобытному. Шварценеггер быстро сообразил, что милюс с его мачизмом отлично подходит для работы над Кононом. Единственным, кто Арнольду не понравился, был новый исполнительный продюсер фильма «Дело Орентис». он показался напрочь лишенным чувства юмора и чересчур спесивым для своего невеликого роста. Культурист получил возможность судить об этом человеке не с чужих слов когда за несколько лет дописываемых до событий его вызвали в восхитительно безвкусный офис Де чтобы обсудить роль во «Флэше Гордоне». Вот как об этом рассказывает Шварценеггер. «Наша первая встреча длилась ровно минуту и 40 секунд. Я вошел к нему в кабинет со своим агентом, который два месяца потратил на то, чтобы добиться этой аудиенции, и тут же ляпнул какую-то глупость по поводу его роста. Что-то вроде... «Интересно, а зачем такому маленькому парню такой огромный стол?» Он быстро ответил, «О, так у тебя акцент!» Я сказал, «Кто бы говорил?» А он ответил, «Ты на эту роль не подходишь! С тобой свяжутся! На этом все закончилось!» К тому же до Шварценеггера дошли слухи, будто Де Рентис изначально был против того, чтобы он стал звездой Конона и якобы назвал австрийского уникума нацистом. К счастью, Де Лорентис поручил руководство проектом своей дочери Рафаэле, что, конечно же, помогло сгладить напряжение между ним и Шварценеггером. Милюс, который твердо отстаивал Шварценеггера перед Де Лаурентисом, с головой погрузился в новый сценарий Конона. Он сократил версию Стоуна вдвое, упростил перегруженный сюжет и украсил его разнообразными вагнерианскими приемами. Кроме того, он отредактировал до минимума реплики Шварценеггера в диалогах из-за сильного акцента актера, хотя Арнольд вот уже несколько месяцев занимался с преподавателем, который ставил ему произношение. У Миллиуса в финальной версии фильма Шварценеггер не произносит ни слова в течение первых 24 минут. Но зато эти его первые слова — для протокола, написанный Стоуном, вскоре станут культовыми. На вопрос, что лучше всего в жизни, герой-стойк отвечает «Сокрушать своих врагов, видеть, как их гонят перед тобой, и слышать причитания их женщин». Также в новом черновике Мелиуса было то, чего так не хватало исходному сценарию Стоуна. Все еще дорогой. Теперь он, по крайней мере, стал, в принципе, возможным с финансовой точки зрения. Миллюс написал грандиозную батальную сцену, в которой, по его словам, были тысячи людей и армии неандертальцев-мутантов. Но в итоге этот дорогой его сердцу эпизод пришлось изъять и отправить в мусорную корзину. Съемки получились бы непомерно дорогими, а они до сих пор не нашли студию, которая согласилась бы профинансировать фильм. В конце концов, сокращения принесли желаемый результат. С новым сценарием Миллиуса и Де в качестве постоянного представителя проекта «Конан Варвар» быстро нашел себе новое пристанище под крышей студии Универсал, которая выделила на картину 17 миллионов долларов. Прежде чем отправиться на съемки в испанскую Альмерию, в живописную засушливую местность, где было снято множество классических спагет вестернов Серджо Леоне, Мириус плотно занялся работой над актерской техникой и постановкой мимики и жеста со своим неопытным исполнителем главной роли. Он снова и снова показывал Шварценеггеру семь самураев. Шечинин, но самурай» Курасавы обращая его внимание на тончайшие нюансы в выражении лица звезды фильма «Тосира Мифуны», которым тот должен был подражать. Он нанял мастеров фехтования, которые по несколько часов в день учили Шварценеггера владению широким мечом. Он пригласил тренеров по верховой езде, чтобы австриец увереннее смотрелся в седле. Шварценеггер ни разу не пожаловался на тяжелую работу. Более того, ему это нравилось. Это напоминало его собственное колесо боли. Все те часы мучений, которые он провел в зале, готовясь к конкурсам «Мистер Олимпия» и «Мистер Вселенная». Миллиус даже заставил Арнольда набрать вес, чтобы он меньше походил на культуриста и больше на грубого кимерийского воина. В итоге милюс будет так доволен собственноручно вылепленным австрийским варваром, что скажет, «Если бы у нас не было Арнольда, нам пришлось бы его сконструировать».